Труайя, удивительное приключение мистера Брэдборо. Мистер Оливер Брэдборо жил в семейном пансионе в Кортфилд гарденс Фасад дома, украшенный двумя колоннами, был выкрашен кремовой краской. Ничего загадочного не предвещали и белые стены вестибюля. На лестнице стойко держался запах подгоревшего масла и мастики. Паркет в коридоре не скрипел. От потолка обычный прямоугольный плафон разливал свет весьма подходящий для витрины универмага. Меня прислала сюда редакция газеты «Женская суматоха» взять интервью у мистера Оливера Брэдборо по поводу его недавней стычки с Лондонским обществом психических исследований и отставки с поста председателя клуба «Охотники за привидениями». С господином Брэдбором я был знаком лишь по его многочисленным опусам, посвященным оккультизму. Поэтому в запальчивости неофита представлял себе, что попаду в дом необыкновенный, в котором за тяжелыми занавесками прячутся страшные тени, а со стен растерянно глядят оленьи головы, каменные плиты пола покрыты медвежьими шкурами, а в камине, похожем на фамильный склеп, могли бы поместиться целые бревны величиной с носорожью ногу. Но действительность заставила меня спуститься с небес на землю. Конечно, это разочарование должно было отразиться на моей статье – Ну, может, хотя бы комната мистера Брэдбора отставлена в том нелепом стиле, который я себе вообразил. Но я уже не осмеливался в это поверить. И вот я постучал в его дверь. Камин. О, oh, ужас! Голые серые стены. Диван-кровать, застеленный покрывалом в цветочек. В камине слабое розовое пламя газовой горелки. Я был разбит. Полностью уничтожен. Тем временем мне навстречу уже шел мужчина медленно и грузно, мистер Брайтборо. Собственной персоной. Он был сутул и приземист, с загорелым до черноты лицом трапера из книжек об американском диком западе». Седые волосы коротко пострижены, усы топорчатся, как у кота, а глаза невинно синие, как у молоденькой девушки. Из редакции его уже предупредили о моем визите. Мне показалось, что ему льстит интерес наших читательниц. «Я и не подозревал», — заявил он, — «что ваших подписчиц могут интересовать такие серьезные вопросы». Эти слова окончательно сразили меня. Господин Брэдборо изъяснялся на правильном, даже изысканном французском. Голос его звучал гулко, словно из-под земли. Казалось, он перекатывал слова, как камни. И при этом он пристально смотрел мне в глаза. Я что-то ответил о высоком интеллектуальном уровне наших читательниц, и он плотоядно расхохотался». Садитесь, пригласил он. Хотите виски? А вы мне нравитесь. Так что там от меня требуется? Мистер Брэдборо произвел на меня неотразимое впечатление, но в то же время я разочарован. Как же его комната? Слишком уж цветущий был у него вид. Вид человека, который любит мясо с кровью, холодные души, прогулки на свежем воздухе. Ничто в нем не говорило о том ученым, привыкшем иметь дело с привидениями, о том исследователе астральных миров и укротителе потусторонних сил, как и мне его описывали. Как и все, начал я осторожно... «Я с удивлением узнал о вашей нашумевшей отставке с поста председателя клуба «Охотников за привидениями», поэтому я хотел бы спросить...» «Почему я ушел из этого общества?» «Да». Он поудобнее устроился в кресле и прижмурил свои высельковые глаза. «Друг мой, вы уже шестнадцатый журналист, который спрашивает меня об этом». Отвечу вам, как ответил вашим 15 предшественникам, и как 15 ваших предшественников, вы не рискнете опубликовать то, что сейчас услышите. Уверяю вас, не уверяйте, я это знаю. Неужели произошло что-то ужасное? Ужасное? Да нет, странное. Да, да, весьма странное. Но сначала ответьте: Верите ли вы в привидения? «Да», – пробормотал я. «Неправда. Но сейчас вы поверите. Мне стало немного не по себе прямо сейчас?» «После того, как вы слушаете мою историю». До последнего времени я полностью разделял мнение моих друзей по клубу относительно природы и существования призраков. Это души, присутствие которых открыто лишь провидцам. Они нематериальны, вездесущие, бессмертны. Но вследствие событий, о которых я вам сейчас расскажу, мои убеждения настолько изменились, что я вынужден был подать в отставку. Что же так вас потрясло? Я узнал, что привидения смертны Они живут, как и мы Но в отличном от нашего мире они умирают, как и мы От старости, болезней или несчастных случаев Но сразу же возрождаются Ничто не исчезает бесследно, ничто не появляется на пустом месте Метампсихоз, переселение душ? Что-то похожее А как же духи Наполеона или Юлия Цезаря, которых вызывают спириты? Потусторонние сторонние шуточки. Духи Наполеона и Юлия Цезаря давно умерли. Сейчас они участвуют где-то в круговороте вселенной. Просто духи большие шутники, а те слишком простодушны. Я в полной растерянности. Со мной происходило то же самое, когда я все понял. Но лучше послушайте. Мистер Брэдбор понизил голос и, отведя взгляд от моего лица, уставился в серую стену напротив. Месяца два назад супруги Уилл Кокс, мои хорошие приятели, пригласили меня на уикенд в свой замок в Шотландии. Я достал блокнот и карандаш. Не записывайте, предупредил он. То, что вы сейчас услышите, поразит вас так, что вы потом вспомните каждое слово и без каких бы то ни было записей. Так вот... Замок как стоит на голом каменистом холме, постоянно окутанном туманом. Он не подвергался реконструкции в 18 веке, как большинство феодальных замков на северо-западе Шотландии, и теперь выставляет на, навстречу ветрам облупившийся фасад с массивными башнями, узкими окнами и облетенным плещом больницами. Мои друзья жили в южном крыле, которое они обустроили по своему вкусу. Рассеянное освещение, раздвижные двери, современная мебель. Комнаты же для гостей, расположенные в северном крыле. Открывают их редко. Когда я приехал, хозяева предупредили меня о небольшом неудобстве. В отведенную для меня комнату захаживает привидение. И спросили, не хотел бы я переночевать в гостиной. Я отказался весело, но решительно, и хозяева успокоились. День прошел в прогулках и разговорах на исключительно земные темы. В 11 часов вечера Джон Уилкокс любезно проводил меня в мою комнату, а так как в моей части замка не было электрического освещения, то он предварительно вручил мне коробок спичек и три свечи. А сам хозяин вооружился факелом, и мы углубились друг за другом в бесконечный коридор, высланный гулкими плитами. Со стен смотрели старинные картины и коллекции оружия. Впереди нас бежал тусклый отблеск факела, выклятвая из темноты то лицо, склоненное над молитвенником, то стальное лезвие шпаги. Эхо наших шагов, казалось, катилось нам навстречу. Проводив меня до двери моей комнаты, Джон Лилбокс пожелал спокойной ночи и удалился, унося за собой желтый ореол света. Я остался один. Mm -hmm. Представляю, насколько вам было не по себе. Мистер Оливер Брэдборо отпил немного виски и отрицательно покачал головой. «Отчего же не по себе?» возразил он. «Я давно привык к одиночеству и привидениям». Основная ваша ошибка в том, что вы все боитесь привидений. А к этому явлению нужно привыкнуть. Точно так же, как вы привыкли к молниям, блуждающим огонькам и насморку. Все зависит от здравого смысла. Но вернемся к нашему рассказу. Итак, я вошел в спальню. Это была комната с высоким потолком, в котором стояла кровать с балдахином. Такая, знаете, старинная резная мебель и пахло прелыми яблоками. Окно выходило на крепостной ров, стены были украшены звериными шкурами, прибитыми за лапы, и кусками рваной материи, в которых я узнал знамена. Надо всем этим, как могильная плита, нависала тишина. Правда, время от времени слышалось, как скребутся крысы или кричит ночная птица в тумане за окном. Я вставил зажженную свечу в тяжелый церковный подсвечник и начал готовиться к осну. На стуле рядом с кроватью положил револьвер, а также собственное изобретение, пистолет с фотоэлементом, который еще не успел испытать, но он надеялся с его помощью выявлять присутствие привидений днем. Тогда я еще не догадывался, что его действие вызовет совершенно другие последствия, о которых речь пойдет дальше. Через 10 минут, завернувшись во влажные простыне, я забился тяжелым сном. Сколько времени я так проспал, трудно сказать. Я проснулся от шума дождя, барабанив, шел в окно и яростно варел ветра. Я открыл глаза. Сквозь окно без ставень я видел сернисту желтые вспышки молний. Но в глубине комнаты было темно, так что стены, потолок, пол, казалось, растворились в ночи. Сквозь шумливние ветры я вдруг различил какой-то новый звук, похожий на щелканье пальцами или стук птичьего клюва по стеклу. Тип-топ. Тип-топ. Затем послышались пронзительные, протяжные, раздражающие души мяуканье кошки. И вдруг мне показалось, что тусклый отсвет из окна стал бледнеть, мерцать. Его очертания расплылись, а потом снова вылились в форму. Но то были совершенно другие формы. И вот длинный силуэт белый, полупрозрачный, как хвосты у некоторых китайских рыбок, предстал передо мной я не различал ничего, кроме спорисирующих падин глаз и темных отверстий и ноздрей. Ноги его были невесомы, как полосы легкой ткани, а на руках отчетливо выделялись по два пальца, остальные, казалось были спрятаны во что-то похожее на перчатки из молочно-белого тумана. Мистер Брэдбор остановился, чтобы насладиться произведенным впечатлением. Конечно же, я и не думал ничего записывать. У меня перехватило дыхание. Я чувствовал, как и вокруг меня колеблются и сплетаются какие-то странные тени. И что же вы сделали? То же, что сделал бы на моем месте каждый. Я подождал. Призрак беззаботно пролетел от стены к стене. Потом щелкнул своими невидимыми пальцами и... «Тип-топ! Тип-топ!» Пожал туманными плечами и, приблизившись к двери, просочился сквозь нее, как чернильное пятно сквозь промокашку. Подстерегаемый любопытством, я вскочил с кровати, схватив на всякий случай револьвер и пистолет с фотоэлементом и бросился за призраком. В коридоре я ориентировался на его тускло светящийся силуэт. Я бежал босиком на кончиках пальцев, чувствуя себя легким и бодрым, как во сне. Я намеревался догнать привидение, расспросить его, а может быть и посоветовать ему оставить замок, так как его визиты слишком впечатляли моих друзей. Преследуя беззвучного беглеца, я чувствовал, как в лицо мне бьет волна зонированного воздуха. Я вот-вот должен был его догнать, и уже закричал на полную силу легких. Стой! Стой! Но в эту минуту случилось что-то ужасное. «Призрак обернулся, и я увидел, как от злости вокруг него посыпались зеленые искры. Он воздел над головой свои длинные руки, ревшие, как белье на ветру, и вдруг мне под ноги со страшным шумом упала большая шпага, сорвавшаяся со стены, на которой висел. За ней, задев меня по плечу, покатился по плечам массивный щит, будто гром загрохотал. Я прижался к стене. «Что вы делаете?» «Я не желаю вам зла!» – закричал я. Вместо ответа просвистела стрела и, вибрируя, застряла в стене в нескольких сантиметрах от моей щеки. В ужасе я поднял револьвер и выстрелил. На сухой звук револьвера эхом откликнулся леденящий душу смех. На светящейся ладони призрак подбрасывал какой-то черный предмет – пулю. И в ту же минуту новая стрела пробила рука в моей рубашки, И тогда, о боже, как я мог? Я применил пистолет с фотоэлементом. Щелкнул курок. Яркая вспышка пронзила тьму коридора. И наступила тишина. Но я заметил, как призрачные колени привидения потокнулись. Оно наклонилось упала на пол и застыла неподвижно. И вдруг я услышал человеческий голос, но какой-то далекий, бесцветный, прерывистый, будто доносящийся ко мне через безграничное мертвое пространство. «Вы меня убили!» В один прыжок я очутился возле своей жертвы. «Вы меня убили!» — повторил голос. «Аппарат в вашей руке смерть доносен!» «Я не знал!» — пролепетал я. «А я знал, точнее предчувствовал. Поэтому и бежал, увидев его на стуле. Потому и пробовал защищаться, заметив, что вы преследуете меня с ним, но теперь уже все кончено». Но духи бессмертны, возразил я. Он покачал своим расплывчатым лицом, ноздри на котором стали еще шире, а фосфорические зрачки тускло мерцали. Нет, к сожалению, мы так же смертны, как и вы, простонал Вот так мне случилось стать свидетелем этого странного, невероятного фантастического зрелища. Агонии призрака. Он скрестил свои двухпалые руки на груди Хриплое дыхание вырывалось из его легких, норта я не видел Его ослабевшее тело, растекшееся по каменным плитам, как туман Под ветром сотрясали ужасную конвульсию Как тяжело я страдаю Нет, вы не виноваты, вы же не знали, не могли знать Как больно, я боюсь Из того, что потом будет. Я не знаю, что меня ждет в вашем мире, в чьей плоти я возражусь. Дайте мне руку. Он вложил в мою протянутую ладонь неуловимый свет своих пальцев. Но кто вы, спросил я? Не имеет значения, кто я. Дух, как много других. Могу ли я что-нибудь для вас сделать? Да. Останьтесь возле меня в эти последние минуты. Я чувствую, что скоро конец Я чувствую Это же так просто Как тепло жизни наполняет меня Мое тело становится теплым Душа обливается в чуждое мне тело Я сейчас на грани двух миров Но я молод Я не хочу уходить из этого мира Хочу насладиться тем, чего еще не изведал Я хочу Я наблюдал, как привидение тускнеет Его свет меркнул Становился более бледным, как хвостовой фонарь поезда, уносящегося вдаль И голос бы уже еле различим. А впрочем, нет, продолжал он Лучше не умереть Хватит борьбы, нужды. Наконец-то я избавлюсь от этой жалкой оболочки. Наконец-то обрету покой, наконец узнаю, прощай. Не успел призрак выдохнуть эти слова, как по его телу пробежала последняя судорога. Я склонился над ним, на мой взгляд уперся в ничто, в холодный мрак каменных плит. Призрачная рука в моей ладони растаяла, как снежинка. Все было кончено. Я еще долго стоял в коридоре, обескураженный и опечаленный. Потом вернулся в комнату, открыл окно и выбросил в ров револьвер и фотопистолет. И вдруг в углу снова послышалось мяуканье. Кошка только что принесла целые выводы к черных, взлохмаченных, копошащихся котят и теперь только тихонько постановила. Дождь прошел, гроза тоже. Только слышалось, как с дерева за окном падают капли. В то же утро я уехал из замка. А на следующий день подал в отставку с поста председателя клуба «Охотники за привидениями». Мистер Брэдборо умолк. Очарованный и сметенный одновременно я рассматривал этого человека как бы стоящего на грани с потусторонним миром. Краснощёкое лицо, спокойный взгляд мужчины, который вроде только что вышел из ванны. Великолепное интервью с трудом выдавил я из себя. Но сразу вздрогнул от мрачного мяуканья и резко повернул голову. Чёрный кот с выгнутой спиной, когтистыми лапами и ясными зеленоватыми глазами мягко приближался ко мне. «Я взял себе одного», — объяснил мистер Брэдбор. «Кто его знает? А вдруг его зовут Тип-Топ?»